Глава шестнадцатая. Дарья. Вот и аэропорт. Дарья припарковалась, спрятала в бардачок сотовый телефон и пистолет. С собой взяла только сумочку. Сейчас её главная задача – незаметно пересесть в такси и отправиться обратно в город. Главное, чтобы её не засекли. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что Тойота ещё не успела въехать на территорию аэропорта, Даша торопливо зашагала к фонной двери. Как на зло входа не оказалось ни одной свободной машины. Понимая, что маячить возле входа нельзя, Дарья проскользнула внутрь. Лучше где-нибудь спрятаться и переждать. Заметила дверь с табличкой Служебный вход и направилась туда. В большой кухне кипела работа. Прижавшись к холодной стали столовских контейнеров, она затаилась между ними и принялась мысленно отсчитывать время. 40 минут прошли как в воду. Ищут её или уже нет? Внезапно что-то стальное и холодное уперлось в бок. «Медленно разворачивайся к выходу». Раздался над ухом хрипло мужской голос. Вздрогнув всем телом, девушка обернулась. Бритоголового громилу она узнала. «Начальник охраны Елены Ховански. Надо же, собственной персоной». Сердце заколотилось в горле с такой силой, что казалось, еще миг, и она задохнется. «Разворачивайся, не дури». Прохладное дуло пистолета продолжало упираться ей в бок. Мужчина подталкивал вперёд, к выходу. От волнения Даша споткнулась, но он подхватил её за локоть цепкими, будто тисками пальцами. И в следующий миг они оказались на пустыре позади служебного входа. Увидела Влада Багирова, и от страха что-то оборвалось внутри. Скрестив руки на груди, красивый магнат сверлил её пронзительным взглядом. Рядом стояла белоснежная машина. Та самая, что гнала следом за ней по трассе. В ней сидели трое сотрудников охраны от Елены Ховански. А чуть поодаль остановился сверкающий роскошью джип, из которого на Дарью с хищным интересом посматривали вооружённые мужчины в чёрных кожаных куртках. «Далеко собралась, красавица!» Холодно улыбнулся Багиров. «В Москве погулять захотелось? Или снова в Париж потянуло?» «Будет лучше, если мы поедем ко мне. Обещаю!» Тебе у меня понравится. Я угощу тебя самым лучшим вином из моей собственной винодельни. Взял ее под руку и развернул в сторону своего джипа. Даша дернулась. Силы пнула Багирова ногой в пах и тут же получила удар стальным прикладом от притоголового начальника охраны Елены Ховански. В глазах потемнело от резкой боли. «Сука!» – заречал Багиров. «Я к тебе всей душой, а ты вот как значит!» С Силой толкнул ее в спину. И Даша, не удержавшись, полетела на асфальт. Локти и колени опалила боль. Влад подошёл к ней. «Не хочешь по-хорошему, значит, будем действовать по-плохому. Хочешь узнать, что ждёт непокорных рабынь из моего гарема?» Растянув губы в садистскую улыбку, медленно произнёс он. «Тебе я не буду принадлежать никогда». Даша попыталась подняться, но тут же получила удар ногой в живот. Тело пронзило боль. Влад склонился над ней и грубо впился ей в горло тяжелой рукой. Запомни, я не люблю упрямых, прохрипел он. Он нависал над ней, охранники посмеивались, а она слабела с каждой минутой. Надежда на встречу с Михаилом померкла. Не удалось обойти стервятников. Пошла в банк и все потеряла. Обыщите сумку и извлеките все документы. Уничтожьте их. «С этого момента девчонка является моей собственностью. У неё нет имени и фамилии», — повернулся к одному из своих охранников Багиров. Внезапно со стороны трассы послышались выстрелы. На джипе Багирова появилось несколько уметин. У белой иномарки от Елены Ховански полетели стёкла. Охранники Багирова мгновенно перегруппировались, оттеснив своего босса к машине и, позабыв про пленницу, принялись стрелять в ответ. Стервятники-мачехи падали на грязный асфальт как подкошенные. В сердце поверженной Дарьи вспыхнула новая надежда. Дотянувшись до лежащей на грязном асфальте сумочки с документами, она поползла в сторону мусорных баков, используемых столовая аэропорта. В голове всё кружилось, перед глазами стояла красная пелена. Но она упорно ползла вперёд. Понимала, это единственная возможность уйти. Впереди показалась неприметная дверь без опознавательных знаков. Хоть бы она оказалась открытой. Чуть не плачем мысленно молила Дарья. Уже у баков обернулась. Двое стервятников-мачехи лежали на асфальте в луже крови. Тело хранителя Багирова и он сам уверенно вели перестрелку с неведомым ей врагом. Про неё не вспомнили. Зажмурившись от страха, Даша приказала себе ползти к двери. Схватилась обеими руками за ручку и толкнула дверь. Ей повезло. Служебный вход, который использовали работники столовой — по чьей-то халатности оказался не заперт. Прижимая руку к саднящим от болезненных ударов животу, Даша покачнулась и двинулась вперёд. Пройдя через небольшой тёмный холл, в котором витал запах готовящейся пищи, она оказалась у кабинки с надписью «Служебное помещение». Толкнула дверь и дрожащими руками заперла замок изнутри. Подошла к зеркалу, вздрогнула от неожиданности, отшатнулась. Ещё ни разу ей не приходилось видеть своё красивое лицо, в таком ужасном состоянии. Включила ледяную воду и осторожно смыла кровь. Отдышавшись, прислонилась к стене. Руки дрожали, тело сонило от жёстких ударов. Ноги будто налились свинцом. Нельзя здесь оставаться, найдут. У Багирова служба безопасности не лыком шито. Настоящие боевики вон как отстреливались. И сам Багиров не промах. А стервятники оказались слабаками. Положили их, как дохлых мух. Вот только кто? Неважно кто. Главное, ей удалось вырваться живой. Надо добраться до такси. Но как, если аэропорт превратился в поле боя? Она снова включила ледяную воду. Плеснула несколько раз в лицо, чтобы прийти в себя. Марева перед глазами постепенно отступала. Даша осмотрелась. В помещении хранился уборочный инвентарь. Поверх него был небрежно брошен чей-то старый выцвешивший ватник. Видимо, его использовали, когда убирали территорию. Недолго думая, Даша потянулась за старой вещью. Брезгливо поморщившись от затклого запаха, натянула чужой ватник поверх своего короткого пальто. Волосы. Её могут выдать волосы. С отчанием перебрала инвентарь. Ничего подходящего, чтобы скрыть волосы, не нашлось. Что ж, придётся рисковать. Она открыла сумку и переложила все важные документы и плоский кошелёк во внутренний карман своего пальто. На дне сумочки мелькнуло что-то чёрное. Шёлковый платок. Его Даша брала с собой на похороны Михаэля Прижана. Видимо, забыла про него совсем. Ещё бы не забыть. Она едва пережила болезнь, которая косила людей всех возрастов, а потом её насильно погрузили в частный самолёт и отправили в Россию. Так или иначе, а сейчас траурный платок оказался очень кстати. Стараясь не думать о страшном мне похорон, Даша повязала платок на голову так, чтобы не выбилась ни одна прядь. Сжала в руке ключи от машины. Дорогую французскую сумочку спрятала за ведра, чтобы не бросалась в глаза первым посетителям. Пора уходить. Возможно, перестрелка закончилась, и её уже ищут по всему аэропорту. Главное — добраться до стоянки такси. В машину сейчас нельзя, слишком хорошо её знают в городе. «А жаль, ведь в машине остался пистолет. Он бы сейчас очень пригодился». Даша прислушалась. Вроде снаружи тишина. Она приоткрыла дверь и осторожно выглянула. Холл оказался пустым. Только грохот на кухне показался подозрительным. «Значит, уже там хозяйничают. Скоро доберутся сюда». Позабыв о боли, Дарья бросилась вперёд. Поворот, ещё поворот. И вот она снова в многолюдном зале ожидания. От неё брызгливо отшатывались, морщились, и это придавалось милости. Значит, хорошо замаскировалась. Даша смешалась с толпой и зашагала к выходу. Обернулась лишь раз. У служебного входа уже стояло две скорых и полицейская машина. Джипа Багирова не было. Приметив свободное такси, девушка заторопилась к машине. «Бомжей не беру», — с презрением скользнул по ней взглядом водитель. «Я хорошо заплачу» повезу только за две штуки. Дешевле нет. Заплачу четыре, если отвезёшь в какой-нибудь мотель, где не требуют документы. Знаешь такой? Знаю, конечно. Все шлюхи города там квартируются. Клиентов принимают. дешево и сердито. И никаких документов. Клиенты довольны. Вези. Деньги вперёд. Даша воровато огляделась по сторонам. Люди суетились, куда-то бежали, волокли чемоданы на колёсиках. «Нельзя оставаться здесь. Никак нельзя». Она полезла во внутренний карман пальто и достала синюю бумажку. «Вот половина. На месте отдам остальное. Только поехали скорее». «О, другой разговор», – оживился водитель такси. «Забирайся, отвезу тебя в огонёк, что на окраине города. Только ни к чему не прикасайся. И так после тебя придётся задние сидения дезинфектором полировать».